Глава 17. За три дня, что прошли с первой ценной находки, со дна было поднято 100 фунтов серебра и 20 фунтов золота. Команда корабля, словно позабыв, кому по контракту принадлежат эти драгметаллы, с азартной жадностью авантюристов, наткнувшихся на сокровище, подсчитывала прибыток, что осядет в их карманах. На счет уже шел на десятки тысяч долларов. Случилось и то, чего я ожидал, попытка утаить части найденных монет. Но охрана бдила. Правда, обыски аквалангистов и водолазов, работающих на дне, популярности парням Позито у команды корабля не прибавило, начались конфликты. «Ты мне еще в задницу залезь!» – орал на сотрудника охраны Гарри Рутерфорд. «Фрэнк, что за фигня?» – перенес он на меня свое раздражение, раз уж я поспешил на разборке. «На отвали, я сказал!» Начальник водолазной секции с яростью вырвал из рук охранника свой костюм аквалангиста. «Мистер Уилсон, если кто-то из этих уродов...» цедя каждое слово, Гарри окинул злобным взглядом людей Эспозито. «Еще раз дотронется до моего снаряжения! Я, клянусь богом, лично скормлю их рыбом. Мистер Роттерфорд поддержал я официальный тон, на который перешел Гарри. «Мои люди будут вести себя аккуратнее, ведь так, мистер Эспозито?» «Разумеется, сэр», — козырнул мне начальник охраны. Гарри поиграл желваками, но так ничего более не сказав, отошел к своим парням, которые хмуро кидали на нас взгляды из-под лобья. «Гарри, я думал, мы с тобой обо всем договорились. Вечером я пригласил его в свою каюту для приватного разговора. Надо было разрулить ситуацию. Мне была не нужна вражда с человеком, что отвечает за подводные работы. Сам же видел, что твои люди прячут монеты». «И что, от тебя убудет, что ли?» — наехал он на меня. «У нас контракт», — напомнил я. «Засунь себе в жопу свой контракт», — огрызнулся Роттерфорд. «Условия надо пересмотреть», — начал он меня продавливать. «Мы уже подняли сотню тысяч долларов», — округлил он сумму для красного словца, хотя, если принять во внимание историческую ценность монет, может, и поболее выйдет. «Мои парни заслуживают долю от этих денег». «Договор есть договор», – безэмоционально произнес я. «Так что год вы работаете на меня за зарплату, как и было уговорено». Проявил я твердость и тут же подвесил морковку. «Плюс хорошая премия по результатам работы. И еще. Ты же не думаешь, что через год я отсюда уберусь? Там все дно в монетах, и одного года на подъем их всех явно не хватит. Вот тогда мы заключим с тобой уже новый контракт, где будет предусмотрен твой процент от добычи». «Да уже весной здесь будет не протолкнуться от охотников за сокровищами», — рассмеялся Гарри. «Ничто мне помешает действовать без тебя». «У тебя нет ни корабля, ни оборудования». Я хищно улыбнулся. «Как и у твоих гипотетических охотников. Корабль-то, может, вы и найдете какую-нибудь рыбацкую шхуну приспособите. Акваланги даже можете заказать, хотя их сейчас делают только в двух местах, причем кустарным способом». То есть ждать выполнения заказа придется долго. Но где вы возьмете подводные пылесосы? Это чисто моя разработка, аналогов в мире нет. А без них поиски бессмысленны. Так что пока вы, охотники за сокровищами, последние слова я произнес с насмешкой, получите все нужное для поисков и подъема с дна ценностей, пара лет пройдет. Готов столько ждать? Гарри, распластав пальцем недокуренную сигарету по пепельнице, сидел, сверлил меня недобрым взглядом. «Поэтому тебе выгоднее сотрудничать со мной. Со мной ты разбогатеешь быстрее и никаких дополнительных расходов не понесешь», — подытожил я. «Премия должна быть существенной и выплачиваться каждый месяц», — поставил он условие. «Моим парням нужен стимул». «Без проблем уступил я». «Дай мне хотя бы примерные цифры, чтобы я мог порадовать парней». «Хорошо», — кивнул я и задумался. «Скажем, премиальный фонд будет равняться двадцати тысячам долларов. По мере обнаружения новых находок этот фонд будет расти. Так что все в ваших руках». «А в месяц это сколько долларов?» «По пятьдесят долларов на брата. Тебе тысяча». «Думаю, нас это устроит». Ротерфорд расплылся в довольной улыбке. Чтобы не плодить новые конфликты, премии я решил выплачивать и остальной команде корабля, не только ребятам Рутерфорда, о чем было объявлено с утра на общем построении. И уже вечером пожинал плоды повышенного энтузиазма членов команды. На борт подняли сундук безвестного испанского гранда. Него содержимое и заставило меня пуститься в пляс. Помимо расшитых золотом старинных камзолов, В нем оказалось два золотых кольца с крупными изумрудами, колье с такими же камнями и шкатулка, наполненная десятком необработанных изумрудов. «Колумбийские изумруды», — счастливо прошептал я. «Это хорошо?» — спросил дядя, просочившись за мной в каюту, где я подальше от посторонних глаз и открыл сундук. В начале XVII века работали на совесть, и металла на замки не жалели. Пришлось изрядно повозиться ножовкой по металлу, чтобы открыть сундук особо не куроче, ведь ему предстояло занять достойное место в моем музее. На ней дороже алмазов», — проинформировал я его. «То есть ты уже окупил экспедицию?» Брайан был единственным человеком на судне, которого не ослепил блеск презренного металла. «Еще бы! Я поднялся с кресла, не смог долго сидеть на месте. Меня распирало от радости». «Раз пять уже окупил. И это только месяц работы. Надеюсь, ты не собираешься поселиться на этом корабле», — забеспокоился Брайан. «Нет, конечно. У меня на берегу полно дел», — отмахнулся я от дядиных страхов. «Мне действительно пора уже было возвращаться в большой мир. Дел там набралось просто тьма, начиная от строительства заводов, заканчивая разработкой новых машин для Альфа-Ромео. К тому же скоро должен случиться советский кризис», и мне надо было к нему подготовиться. Не забыл я и о восстании в Венгрии, о котором не мешало бы предупредить руководство СССР. Резюме правиться надо было поддерживать. Сейчас футов 200-300 поднимем и в Нью-Йорк. Работы по подъему сокровищ продолжатся без меня. Ты, кстати, со мной полетишь или останешься? Пока ураганы не начались, я бы остался, выразил желание дядя. Работы в этом квадрате продолжались до начала сентября. От самой южной точки архипелага Киуэст до сюда, каких-то 20 миль, если идти на юго-запад. Но больше никаких сундуков с колумбийскими изумрудами мы не находили, только серебряные и золотые монеты. Но стоимость найденного уже составляла полмиллиона долларов, а под водой нас ждало как минимум в 20 раз больше. Про сезон ураганов, что вот вот должен начаться, все казалось, позабыли, даже капитан. Блеск драгоценного металла и суммы обещанных премий затмил всем разум. За подъемом со дна морского сокровищ с азартом наблюдала вся команда корабля. Все началось 5 сентября в 3 часа ночи. Я проснулся от удушающей духоты. Встал со своей огромной двуспальной кровати и поднес руку к решетке судового кондиционера. Ничего. Кондей не работал, как и основное освещение, что выяснилось следом. Резервная сеть давала энергию, необходимую для работы аварийного освещения, но о комфорте можно было забыть. Пришлось одеться и отправиться на мостик, где я нашел капитана Адамса. «Том, что случилось?» — спросил я у первого после Бога. «Пока непонятно, мистер Уилсон. Могу только сказать, что у нас авария. Судно потеряло ход». А так как генератор у нас запитан на машину, то и с подачей электроэнергии проблемы. Пока что работает резервный генератор. На аккумуляторы? У нас же специально установлена целая батарея новых аккумуляторов, и они заряжены на все сто. Пока что обойдемся без них, они нам могут еще понадобиться. Я не стал спорить, капитану виднее. На аккумуляторы у нас запитаны электродвигатели, которые дублируют основную машину, это наш резервный двигатель. «Скажите, Том», — я немного понизил голос, — «это не может быть диверсия?» «Вы опасаетесь за наши находки, мистер Уилсон? усмехнулся половиной рта Адамс. Другой половиной он держал сигарету. «Аварийная команда выясняет, но я не верю в диверсию. Я уверен в своих людях, а остальные ничего не понимают в оборудовании». Утро подтвердило правоту Адамса. Всему виной оказался заводской брак, из-за которого мы и потеряли ход. «Не окажись у нас вертолета, ситуация могла бы стать сложной, но машинка производства Сикорского у нас была, а значит, было решено отправить ее за запчастями во Флориду. И тогда часов через 15, максимум 20, мы снова будем на ходу». Но я рано обрадовался. Как известно, беда не приходит одна. Как только вертолет начали готовить к полету, резко упало давление, а еще через минут 10 по радио пришло штормовое предупреждение. Сезон ураганов все-таки заявил о себе и сделал это в самый неподходящий момент. Ураган шел от Пуэрто-Рико и, по прогнозам, в районе Сарасоты должен был свернуть на запад и пройти по территории Флориды. Вылет, разумеется, отменили. Сейчас все-таки 1956 год. Современные вертолеты не чета своим потомкам. Да и в 21 веке полет в такую погоду чреват неприятностями. Он может закончиться, толком не начавшись. Ветер вполне способен бросить вертолет на корабельные надстройки. — А ты пригодились нам аккумуляторы, — сказал Адамс после того, как моряки вновь закрепили вертолет на палубе. — Мы дойдем до Флориды на них, — спросил я. — Что? Нет. Я собираюсь оттянуться дальше в море, вглубь Мексиканского залива, подальше от Флориды и от Кубы. Не дай бог повторить судьбу доточи до произнеся это неуместное сравнение, капитан рассмеялся. Ни о каком продолжении работ речи уже не шло. Мы подготовили Александру к приближающемуся шторму и стали его ждать. Ветер быстро набирал силу, и спустя пять часов после того, как мы узнали об урагане, достигал уже сорока миль в час, и, как и полагается добропорядочному урагану, дул он с востока на запад. Со слов моряков, со сломанной машиной и думать было нельзя о том, чтобы вернуться во Флориду. Идти против урагана мы просто не могли. Так что решение капитана Адамса уйти вглубь Мексиканского залива, подальше от берегов Кубы, было совершенно правильным. Ураган, пройдя по территории Флориды, запросто мог изменить направление своего движения и вынести либерти прямо на берег или, что еще хуже, на скалы. Последнее стало бы для нас фатальным. Воздух вокруг Александры наполнился влагой. Периодически шел парадоксально холодный для этого времени года дождь, Тучи, казалось, задевали мачты судна, а волны, бившие в корму, то и дело заливали всю палубу. Было страшно за оборудование для подводных поисков, которое было закреплено на палубе, все же риск того, что в результате буйства стихий его унесет в море, имелся. Больше всего хлопот нам доставили краны, с помощью которых с борта Александра мы спускали на воду мои подводные пылесосы. Их нельзя было просто так сложить на палубе, конструкция не позволяла. Но и оставлять их торчащими тоже было нельзя. Стрела крана запросто могла не выдержать ветра и сломаться. А куда она в результате полетит, или за борт, или в надстройку, оба варианта меня не устраивали. Решение хоть и варварское предложил Рутерфорд. «Фрэнк, надо резать», — озвучил Гарри после небольшого мозгового штурма, устроенного нами в кают-компании. «Пара парней с этиленовыми горелками...» «Аккуратно срежут стрелы кранов, и мы их уберем в трюм. Когда эта срань закончится, мы спокойно зайдем в практически любой порт и там проведем ремонт. Нам же в любом случае надо будет в порт ремонтировать машину». «Тебе легко говорить, Гарин, надо резать. А краны денег стоят», — ответил я и тут же зашипел от боли. Кружка с крепчайшим и очень горячим кофе, стоявшая на столе, под ударом очередной волны, перевернулась, и напиток обжег мне руку пора уже запускать в производство кружки не проливайки озвучил я свою мысль кружки не проливайки переспросил капитан адамс не дороже жизни проигнорировав мое новое изобретение гарри гнул свое если эти стальные хреновины оторвутся и влетят в надстройку то последствия будут куда хуже капитан вы согласны с гарри спросил я адамса тот кивнул но добавил Вероятность серьезной аварии невелика. Все-таки оборудование на вверенном мне судне новое и очень качественное. Но я два дня назад мог сказать то же самое и про машину, которая сломалась. И в результате мы плетемся с черепашьей скоростью на электродвигателе. Поэтому да, я считаю, надо резать. Демонтаж стрел двух кранов, учитывая все усиливающийся ветер и начавшийся ливень, превратился в смертельно опасное предприятие. Да, моряки работали со страховкой, но все равно вероятность того, что они, например, не удержат тросы, на которых спускали отрезанные части кранов, была достаточно велика. А упав, стрелы могли погрести под собой и кого-то из команды Александры, но обошлось. Мы демонтировали краны и сделали это очень вовремя. Буквально через полчаса, после того, как стрелы были спущены в трюм и там закреплены, ураган ударил во всю силу. Скорость ветра возросла до 100 миль в час, и волны, бившие в корму судна до этого, стали казаться детским лепетом по сравнению с тем, что накатывало на Александру сейчас. Крен судна периодически достигал чуть ли не 30 градусов, и боковые переборки запросто можно было использовать в качестве пола. Нам повезло, что до того, как волнение на море усилилось, до серьезных значений абсолютно все было закреплено, иначе могли бы быть травмы. Самым неприятным был страх. Липкий, первобытный страх, заполнивший все уголки подсознания. Еще и воображение разыгралось. Я живо представлял себе свой корабль в виде утлой латчонки, которую бросает по волнам безжалостное море. Чтобы отвлечься, я очень медленно, держась за стеночку, прошел в рубку, в которой находились Адамс, Ипкис, Рутерфорд и И другие старшие офицеры, вместе с дежурной вахтой, а также мой дядя Брайан. Что, Фрэнк, не сидит с тебя в твоей шикарной каюте? Тут же отреагировал на мое появление Гарри. Страшно в одиночестве! Нога, вместе веселее, отозвался я. Да и хочется понимать, когда все это закончится, и самое главное, где мы в результате окажемся. Это очень правильный вопрос, мистер Уилсон. Я имею в виду, где мы в итоге окажемся, вступил в разговор Адамс. Я вам сразу могу сказать, что ответ вам не очень понравится». Мне не понравились не только слова капитана, но и его голос. Он был напряженным. «Я во время Великой войны служил на флоте и как раз в метеорологической службе», — внезапно взял слово дядя Брайан. «Я, Я даже дум... не думал, что в итоге займусь метеорологией как наукой. Но потом в моей жизни появилась биология». Я закатил глаза. Моего дядю опять занесло в словесные дебри, что случается с людьми от науки довольно часто. «В общем, силы ветра и его направление...» — сам себя срезал дядя. «Говорят о том, что ураган снова сменил направление своего движения. Судя по всему, северный фаз фронта урагана сейчас уже над Техасом». Это нас не очень касается сейчас, но на твоем месте, дорогой племянник, я бы готовился к тому, что придется раскошелиться. По радио передали, что в твоей Дайтоне есть разрушение. Ураган прошел прямо по ней. — Ты умеешь сообщать новости, дядя, — усмехнулся я. — Но сейчас меня интересует несколько иное. — Ну да, — покивал Брайан. — Сейчас куда важнее то, как и куда нас несет ураган. В первые 10 часов мы двигались строго на запад. За это время мы, судя по всему, прошли порядка 200 миль, и в момент смены направления движения находились примерно в 270 милях от Киуэста. Сейчас же, вот уже 7 часов, мы вслед за ураганом движемся на Юго-Восток и уже вошли в Юкатанский пролив. И это самое интересное. Глаза дяди блеснули, и он сразу стал похож на безумного ученого. Мы с офицерами, понимающе переглянулись. «Это очень необычный ураган», — резюмировал Брайан. «Из-за ветров с Апалачи, которые в последние двое суток очень удачно дули на юг, ураган фактически закольцует свое движение. Начавшись у берегов Бразилии, он примерно там и закончится. Это удивительно». Лишь бы это не обернулось катастрофой. Капитан явно не разделял дядяного восторга, как и мы все. Машина у нас неисправна, а аккумуляторы практически разряжены. Электродвигатель не работает уже несколько часов. Адамс решил поберечь остатки энергии. Зарядить аккумуляторы мы тоже не можем. Потому что генератор работает от машины, которая неисправна. Получается, что нас несет в Карибское море, и мы в результате окажемся где-то в районе побережья Панамы или даже Колумбии. Это означает, что нам потребуется буксир, а затем нам предстоит ремонт в каком-нибудь колонне или даже в Картахене. Ну, лучше, конечно, в колонне, как-никак Панама, это, считай, внутренний двор Соединенных Штатов и администрация у канала американская. Там американцу быстрее помогут, и стоить это будет дешевле. Капитан, как вы думаете, когда ураган стихнет настолько, что мы сможем вызвать помощь? Если судить по моему опыту, то еще как сутки пытаться с кем-то связаться бесполезно. Мы не терпим бедствия. Вышедшая из строя машина, учитывая то, что у нас все в порядке с корпусом, и судно не потеряло способность к передвижению, не является достаточным основанием для спасательной операции. Поэтому буксир мы сможем вызвать не раньше, чем когда буря утихнет, а это примерно сутки, как я говорил. Понятно, и где мы в итоге окажемся? «Ваш дядя все сказал абсолютно правильно. Судя по всему, ураган закончится у восточных берегов Бразилии. Для нас это означает, что помощь мы можем позвать где-то у берегов Колумбии или, в лучшем случае, Панамы», подтвердил Адамс. «Ага, значит, я прав в своих подсчетах». «Кроме машины, есть какие-то поломки?» задал я еще один вопрос. «Нет, ничего существенного. Корабль достойно справляется с испытанием. У меня были опасения насчет средней секции корпуса, той, которая получила повреждение, когда корабль сел на мель. Но нет, ремонт был проведен очень хорошо, и корпус выдержал. Радио работает, да и с вертолетом все в порядке. Так что, как только все закончится, мы вызовем буксир, и через максимум дней десять сможем вернуться в район поисков». «Что ж, звучит неплохо», — не особо радостно ответил я капитану. Следующие несколько часов я провел в рубке. Смотреть за работой настоящих профессионалов, а команда корабля была именно такой, было успокаивающе. Постепенно ветер стал стихать, а небо проясняться. Плюс стало ощутимо жарче. Последнее неудивительно. Из-за этого чертового урагана мы оказались, считай, на экваторе. К 7 утра можно было сказать, что ураган хоть еще не закончился, но начал стихать. Повреждения корабль получил небольшие, команда тоже, в общем-то, не пострадала. Тяжелее пары вывихов травм не было. Правда, требовалось провести кое-какие работы на палубе. Тросы, которыми был закреплен вертолет, все-таки ослабли, и существовала опасность, что винтокрылую машину смоет за борт. Терять ее сейчас, когда практически все было закончено, очень не хотелось. Поэтому специальная аварийная команда вышла на палубу и приступила к работам. Они и послужили ЧП. Майк Майерс, матрос с авианосца тикон который уволился с флота за месяц до выхода в море Алессандры и присоединился к нам в самый последний момент, был одним из тех, кто заново крепил вертолет. И в какой-то момент Майк решил перестегнуть страховочный трос, чтобы ему было удобнее работать. Сделал он это ровно в тот момент, когда на корабль налетела очередная волна. Майерса просто смыло за борт, после чего он моментально скрылся под водой. Спасать было просто некого, да и невозможно. Оставалось надеяться на чудо и на спасательный жилет. Через четыре часа ураган, наконец, стих, и мы сообщили свои координаты. Их приняли в Картахене и пообещали выслать за американским судном буксир, который предстояло ждать 10 часов. А через пять мы увидели на горизонте силуэт еще одного корабля.